Не стоит трудиться ездить, сказал крестьянин и отдал поводье обратно судье. А что же стрясло с отшельником? Надеюсь, его не постигло никакое несчастье. Лукавая улыбка мелькнула на морщинистом лице старика, и он медленно покачал головой. Такие люди, как он, ответил он. Не умирают так, как я или вы, Ваша милость. Они вообще не из этого мира, если уж по правде. В конце своих дней они улетают к лазурному своду небес, подобно крылатому дракону. Они не оставляют после себя никакой плоти. Старик вновь взвалил на плечи вязанку и продолжил свой путь. Внезапно озарение снизошло на судью. Вот он, Вот он ответ, и с улыбкой он молвил крестьянину: "Что ж, я-то из этого мира, это уж точно. Придётся мне и дальше рыться в грязи, словно червю". А затем он вскочил в седло и помчался обратно в город. Послесловие. Все китайские детективные истории объединяют то, что роль детектива в них всегда играет начальник того уезда, где произошло преступление. В ведении этого чиновника обыкновенно находится вся администрация уезда, которая обычно включает в себя укрепленный эфир. обишённый стенами город и сельскую местность вокруг него в пределах приблизительно 200 ли, что равняется сотне километров. В силу этого обязанности уездного начальника многообразны. Так он полностью отвечает за сбор налогов, регистрацию рождений, смертей и браков, ведение земельного кадастра, поддержание порядка в уезде а в качестве местного судьи он наделён правом вести следствие, задерживать преступников и рассматривать в суде гражданские и уголовные дела. Поскольку уездный начальник занимается практически каждой стороной повседневной жизни населения, то по-китайски его обычно называют чиновник, отец и мать. Неудивительно, что рабочий день у уездного начальника не нормированный. Его резиденция, где он живёт со своей семьёй, обычно прилегает непосредственно к зданию суда, и он зачастую работает с утра до вечера. Уездный начальник находится в самом основании колоссальной пирамиды власти, которую представляло собой государственное устройство древнего Китая. Его непосредственным начальником является правитель области, начальствующей над территорией, включающей в себя 10 или более уездов. Несколько областей подчиняются наместнику провинции, который в свою очередь ответственен перед правительственными чиновниками в столице. На вершине всей пирамиды помещается император. Каждый гражданин империи, богач он или бедняк, аристократ или простолюдин, может поступить на государственную службу или стать уездным начальником, сдав государственные экзамены. В этом смысле китайская система была куда демократичнее, чем современная ей европейская, державшаяся на жёстких феодальных отношениях. На одном месте уездный начальник обычно служил три года, после чего его переводили в другой уезд, а с течением времени производили в правители области регулирования.